Глава 10. Предприняв еще несколько попыток взломать Венецкий лагерь, Фридрих запасся терпением и приготовился к вялотекущей войне. Приготовился к ней Владимир, но получше. Прежде всего, он был на своей территории. И пусть она стала такой буквально вот-вот, но в результате резкого снижения налогов и направлениях их прежде всего на внутренние нужды общин, население поддержало его. Небезоглядно, с оговорками но поддержала. По крайней мере, какие-то партизанские действия редких патриотов Пруссии пресекали обычно сами жители. Редких патриотов, потому что Пруссия стояла на военных рельсах вот уже более полувека, вынуждая постоянно затягивать пояса, все туже и туже. Но если раньше, очень давно, была надежда, что эти жертвы вот-вот окупятся и прусаки заживут привольно и богато, то после неудачной для них семилетней войны надежды поугасли. Да и в нынешней кампании всем здравомыслящим людям было очевидно – Русия выиграть не может. Точнее, она может, теоретически, выиграть войну, но плоды победы будет пожинать Франция. Люди опустили руки. Опять жить на грани голода, опять идти в солдатщину, которая давно уже стала принудительной. Примечание. В реальной истории в прусской армии хватало добровольцев. Пусть там было небольшое жалование и могли забить насмерть в процессе обучения, но зато кормили досото. На гражданке такая роскошь, как сытная еда, была доступна немногим немцам. Плюс орел победителей, какие-никакие трофеи. Так что пусть большая часть прусской армии формировалась на принудительных началах, но определенный процент добровольцев тоже присутствовал. И тут Померанский, который ничего не просит и не требует, не забирает сына, брата, мужа в армию, сокращает налоги. И всего-то требуется сменить подданство. Пересегали целыми городами с радостью. Помимо поддержки местных жителей, которых, если и мобилизовали, то исключительно на строительство укреплений, был еще один весомый аргумент – кавалерия. Почти равная прусской по численности, Померанская значительно превосходила последнюю по качеству. Так что доставка любого обоза вглубь Померанской территории потребовала бы от Фридриха совершенно героических усилий без какой-либо гарантии. Так что сидеть Рюген мог долго. А вот Фридрих до тех пор пока у него не закончатся припасы. Наверное, у прусского короля были какие-то планы, но их перечеркнула эпидемия злого поноса, приключившегося в немецком стане. Языки уверенно описывали симптомы. Не холера, а именно эпидемия дизентерии. Факт немаловажный. Она значительно менее опасна для окружающих. Закладка с похоронами французов сработала и... Нет, совесть Гриффича не мучила, в принципе. Это была его земля, его люди... И он принял, пусть и негласно, приписываемый Макиавелли лозунг «Великая цель оправдывает любые средства». Примечание. Знатокам. Не спешите меня поправлять. Вариантов этой фразы достаточно много. И еще раз. Я не мой герой. Не путайте. Главный герой прожил в XVIII веке больше 25 лет, соответствующий личностной деформацией. Противник терпел, пытаясь перебороть дизентерию стандартными методами. Кипятить воду, добавлять в нее уксус и так далее. Были и попытки наладить снабжение водой из другого источника, Харена, померанские войска пресекали их безоговорочно. Ну а сами Венеды проблем не испытывали, они брали воду из другого водоема. Великое сидение затянулось до самого конца августа, но похоронив около 15 тысяч умерших от болезни, Фридрих все же двинулся назад. Большая часть солдат болела в большей или меньшей степени, еще и потому, что подвоза свежих продуктов не было, А сидеть исключительно на муке, крупах и подтухшей лето, солонине, да тут и отравленная вода не нужна, как еще холера не началась. Нельзя сказать, что противостояние ударило исключительно по прусакам. Около трех тысяч венедов погибли от разных причин. Все-таки славяне не сидели в лагере безвылазно и постоянно устраивали какие-то гадости немцам. Ну и в обратную попадало. Но вообще прусаки пострадали гораздо сильней. Несколько неудачных штурмов, дизентерия, другие болезни от скученности и плохой пищи и воды. В общей сложности враг потерял около 35 тысяч людей. 2 сентября Фридрих начал отступление. Полз медленно, огрызаясь короткими, но ожесточенными контратаками, стараясь вытащить всех больных и раненых. Но последнее не всегда получалось, и кусочки обоза иногда захватывали померанские и шведские войска. Бывали в этих кусочках и раненые, больные. Если сопротивления не оказывалось, то у прусаков просто отбиралось оружие, а заодно и золото серебро медь. И под минимальным конвоем их припровождали вглубь страны. «Обязательно фильтровать», — убежденно сказал Рюгин нахохлевшемуся Юргину. «У меня на них разные планы, но особо стараться не надо». Почти две недели в и бульдогом висели на прусском хвосте, не давая тем выбирать удобные маршруты для отступления, возможность пополнить припасы или как-то еще облегчить свое положение. Наконец Фридрих не выдержал и откусил лапу, а, проще говоря, бросил большую часть обоза. В том числе и ту, где были раненые и больные. У самого прусского короля осталось около 70 тысяч солдат, но в большинстве своем это были битые ветераны, умеющие сражаться до последнего. А боссы пленных Померанский отправил вглубь страны под конвоем, снарядив на охрану практически все ополчение. Ну и, разумеется, своих больных и раненых, которых к тому времени накопилось предостаточно. Хорошо еще, что выручали многочисленные медикусы, да и санитарные гигиенические нормы были буквально вбиты в подкорку, иначе число умерших венедов было бы намного больше. Примечание. Какая разница в количестве погибших и умерших у Венедов и Прусаков не в последнюю очередь из-за медицины? Если кто не в курсе, то в средней европейской армии был один хирург на полк. И хирург в те времена не врач. Это человек, который может отпилить конечность или вытащить пулю из ноги с сомнительными шансами на выживание пациента. Вообще, солдаты в те времена гибли намного чаще не на поле боя, а впоследствии из-за заражения крови при ранениях. А еще чаще из-за регулярных эпидемий, плохой пищи, скверной одежды и последующего воспаления легких, обуви не по ноге и кровавых мозолей с последующей гангреной. Началось преследование, но прусаки упрямо уходили, умело упираясь на опорные пункты в виде городов и крепостей. Ломать эти орешки было проблематично, так что началось какое-то шахматное соревнование. Кто кого переиграет, передумает. Столкновений было очень много, но мелких. Так, оригард, авангард, особо вглубь Пруссии Владимир не лез. Пусть и поступила информация, что Фридрих снаряжает ополчение, но он просто боялся увязнуть. Да и разведка в последнее время начала приносить очень нехорошую информацию. Перепуганный старый фриц и его французские покровители обратились к Австрии, и, судя по всему, та склонялась на их сторону. По словам Трауба, который имел многочисленную агентуру в окружении австрийского правителя, Тот люто ненавидел Гриффича. Да, фактически Рюген спас Австрию от разгрома, а Фердинанд отплатил тому заключением сепаратного мира. Это только в теории нужно мучиться чувством вины и стараться как-то ее загладить. В реальности же именно благодетелей ненавидят больше всего. Ну и комплексы. Неудачный сын Великой Марии Терезии не блистал ни талантами, ни внешними данными, ни храбростью. На фоне Гриффичей он выглядел не просто бледно, жалко. Гонец доставил пакет от Трауба под грифом «Перед прочтением сжечь» и не успел герцог распечатать его, как в расположение влетел гонец от Юргена. Самыми дурными предчувствиями он пробежал глазами по текстам. В деталях информация отличалась, но общая информация была единой. Австрия заключила военный союз с Пруссией против помирания. В голове самые скверные мысли. Как же это не вовремя? Русская армия сейчас плотно занята разборками с турками и их вассалами. И пусть боевые действия на Кавказе можно назвать скорее вялотекущими, но необходимо демонстрировать силу, демонстрировать военное присутствие. В результате почти 100 тысяч человек разбросано по Кавказу и за Кавказью. Они не просто стоят, а строят крепости ударными темпами, помогают устраиваться переселенцам из России, да много чего делают. Убрать их с Кавказа сейчас нельзя. Тогда вся пролитая кровь может оказаться бессмысленной. Остальные же войска, а их не так много, как может показаться, и все нужны. Охраняют границы с Персией, несут службу в Сибири, охраняют караваны переселенцев в Среднюю Азию, попутно ее завоевывая. Стоят в Польше и оттуда их не вытащить. Стоят в новых владениях, бывших территориях Речи Посполитой. Ну ладно, из Польши как раз что-то можно будет вытащить. Да в окрестностях Петербурга расквартировано немало войск. Но вот пускать их в ход Павел поостережется. Маловато для полноценной военной кампании. А она будет. Как только Россия влезет в Европу, Франция и Англия позабудут все разногласия и повернут свои войска на русского медведя. А их пока не пересилить. Экономики несопоставимы. Так что максимальная помощь от русского императора, демонстративное обрецание оружием на австрийских границах и, возможно, Короткий укус, если вражеские войска подойдут слишком близко к границам России. Вдох, выдох. Сохранять лицо невозмутимым. 70 тысяч у Фридриха в основном войске. Да около 30 резерва из гарнизонов. Да в Ландвере. Около полусотни. Остальных давно выбрал. Примечание. Ландвер. Может трактоваться как ополчение, милиция. Тоже ополчение, но более тренированное или даже резервные войска из серии «Третий сорт» не брак. Австрийцы тем могут разом выставить полторы сотни, а если выскребут войска из всех гарнизонов да поднимут ополчение, волосы дыбом встают, даже подсчитать сложно. У Грифичи 40 тысяч померанцев, до 1060 ополчения, куда более качественного, чем многие австрийские войска. Плюс шведы, тут одних только кадровых 1025, ополченцы неплохие. То есть отбиться и даже сражаться на равных можно, если напрячь все силы. Военная кампания на несколько лет, переход экономики на военные рельсы. Выстоять можно и даже, пожалуй, остаться при своем. Уж хапнутые недавно земли он никому не отдаст. Но если следовать такому сценарию, то об экономическом развитии придется забыть. Страна окажется разорена и минимум на десяток лет сильно просядет. Слишком много погибнет мужчин, слишком много будет внешних и внутренних долгов. Слишком много разоренных ферм и городов. А чтобы этого не произошло, нужно быть так, чтобы не опомнились. Пусть попаданец не слишком хорошо знал историю, да что там, откровенно скверно, но были эрудированные друзья-приятели, и в разговорах всплывало порой очень необычное. Так, несколько лет назад, при посещении датского Копенгагена, он вспомнил о копенгагировании и ракетах Конгрива. Примечание. В реальной истории в 1807 Англия напала на Данию без объявления войны, что характерно, обстреляв город не только снарядами, но и примитивными зажигательными ракетами Конгрива. С тех пор внезапное нападение без объявления войны нередко называется копингогированием. Ракеты Конгрива называются так по имени английского генерала, творчески позаимствовавшего у индусов ракеты, которые те используются в времен допотопных. Это были скорее угательно зажигательные ракеты, условно годные только при больших скоплениях противника. Ну или при стрельбе по городу. О какой-то прицельности говорить не приходилось. Но тем не менее, летали они на внушительное расстояние. Но если Конгрив спионерил ракеты, слегка их переработав, то русский генерал Засядько через полтора десятка лет сконструировал уже оружие. А самое главное, написал ряд теоретических работ в частности, теорию ракетной тяги, и именно от его работ отталкивались в дальнейшем ракетчики. Когда-то и запали в голову ракеты. Европа уже была с ними знакома, пусть в основном теоретически. Применяли индусы. Но все это было убожеством. Пусть летели они достаточно далеко, но вот с точностью были большие проблемы. Да и взрывчатки в них можно было запихнуть очень немного. Откинул проблему в Богуславу и тот ради развлечения между делом сделал нормальные ракеты нормальные по нынешним временам то есть с километра можно было надеяться попасть в футбольное поле если ветерка не было каждой третьей ракетой при умелом наводчике сделали и забыли игрушка получилась дорогой и применимой только против больших армий с плотными построениями а вот сейчас намечались именно такие битвы что у австрийцев что у прусаков большая часть солдат будет плохо обучена Разбавлять их опытными ветеранами вряд ли будут. Это только ухудшит положение. Наиболее реальный вариант – подпереть ландвер кадровыми частями. А чтобы ополченцы не решили сбежать с поля боя, сделать достаточно плотное построение. И вот в таких вот условиях ракеты могут оказаться весомым аргументом. Остается вопрос, как сделать, чтобы они превратились не просто в пугалочку для ополченцев, а грозное оружие, с помощью которого можно будет разгромить врагов Малой кровью, могучим ударом.